Глава 16. Хорхем. После прошлых отношений я никогда не думал, что вновь испытаю что-то похожее на желание быть рядом, заботиться, стараться. Я не думал, что когда-нибудь захочу удивлять, помогать и пытаться быть лучше. Я настолько свыкся со своим одиночеством, с демонами, что заявлялись каждую ночь как к себе домой, что сейчас не мог принять мысль, что я не один. Анабель смотрела в окно на потухшее темнеющее небо, А я думал, что очередной ужин с Мартиной, обмен любезностями с ней стоили того, чтобы сейчас мельком поглядывать на девушку на соседнем сиденье. «Так мы едем к тебе», — уточнила Аннабель, повернувшись ко мне. Я сдержал улыбку и качнул головой. «Не совсем». «Учти, Мартина снова позвонит утром, чтобы узнать, жива ли я». Нарочи-то серьезно проговорила она, но вопреки строгому тону губы легко изогнулись. «Мне нравилось, что она становилась живее». Когда я увидел ее впервые, она только-только узнала о смерти мужа, не понимала, как жить дальше, и выглядела беспомощным призраком. Она цеплялась за Луизу, словно та была якорем или спасательным кругом, который непременно вытянет на берег. Все это было настолько странным, что становилось жутко. Любой здоровый человек упек бы нас всех в психиатрическую лечебницу. Отчасти я был виноват в том, что малыш Генри вырастет без отца, а Анна проживет жизнь без мужа. И мне бы хотелось хоть на секунду почувствовать вину, но ее не было. Как бы я ни искал, взгляд все равно натыкался на Анабель и видел улыбку, посвященную мне. Наверное, она послала бы меня к черту, если бы узнала, о чем я думал, но мне хватило мозгов не сказать этого вслух, хотя бы в этот раз. Я остановил машину на парковке около небольшой трехэтажки в центре города. Анабель заинтересованно огляделась, но ничего не спросила. Впервые в груди зародилось чувство, так подозрительно похожее на смущение. Я предпочел проигнорировать его и помог Ане выбраться на улицу. «Итак», — начала она, когда моя ладонь обхватила ее тонкие пальчики. Я потянул ее в сторону одного из подъездов. «Терпение, Анна», — мыкнул я, открывая для нее дверь. Мы вошли в темный коридор, поднялись на третий этаж и остановились у самой последней двери. «Скажи, что мы сейчас не вломимся в чей-нибудь дом», — шикнула Аннабель, дернув меня за руку. Я усмехнулся и достал ключи. «Тебя ждет ребенок, а не тюрьма». В квартире оказалось жутко тихо и прохладно. Видимо, когда я был здесь в последний раз, забыл закрыть окно. Но, вопреки всему, здесь все еще было красиво, и из окна все еще виднелся город, залитый лунным светом и мерцающими огнями. Анабель выпустила мою руку, не смело прошла вперед, останавливаясь около квадратных дверей, ведущих на балкон. Я не собирался возвращаться сюда, пока не найду ответы, но все меняется. Чья это квартира? Тихо спросила она, на секунду оторвав взгляд от города. Ты ведь не думала, что я живу в той ужасной коморке, хмыкнул я, сунув руки в карманы Брюк. Она снова отвернулась к окну. Поэтому все в ней разворошил. Я не ответил. Не хотел говорить о причинах того срыва. Я шагнул вперед, остановился, нерешительно помявшись. Нужно ли ей мое признание? Нужен ли ей я? Впрочем, она ведь сама спрашивала. Я замер прямо за ее спиной. Наверняка мое дыхание касалось ее затылка. Аннабель не двигалась, не задавала вопросов. Она ждала. Никогда не думал, что захочу сюда вернуться шепотом признался я, происходило что-то невообразимое. Я был честен, открывал ей душу и свои чувства, чувства, как я думал, которых не умел испытывать. Но, увидев тебя в той чертовой комнатушке, понял, что ты достойна гораздо большего, Анна. Слова давались с трудом. У них сквозила горечь, как если бы я выкурил несколько сигарет друг за другом. Мне было страшно вдруг оттолкнет, вдруг убежит. Но Аннабель этого не сделала. Повернулась ко мне лицом, заглянула в глаза, без слов умоляя продолжать. Я сглотнул ком, ставший в горле острыми кинжалами, и продолжил. Прошлое не хотело оставлять меня, и... Я запнулся, на секунду спрятав от нее взгляд. И сейчас не хочет. Но впервые я понял, что такое «жить рядом с тобой». Я звучал, как кретин из сопливого фильма для школьников. Она какого-то черта молчала, а потом и вовсе нахмурилась. Точно убежит. Пошлет меня подальше, напомнив, что я виноват в смерти ее мужа. Я превратил ее жизнь в ад, а теперь говорил о том, что она научила меня жить. Смешно. Может быть, мне стоило стать не правой рукой босса, а клоуном? В глазах Аннабель блеснули слезы. Или это отражение луны, проникающей сквозь незашторенное окно? Мои ладони оказались на ее щеках, и когда кожу обожгло влагой, я понял, что она все-таки плакала. Она плакала, а я смотрел в ее глаза и хотел в них утонуть, нырнуть в этот омут, проникнуть в ее голову и больше никогда не возвращаться к прежней жизни. Как научиться по-другому? Быть, любить, чувствовать. Аннабель всхлипнула и ткнулась лбом в мою грудь а я ощутил, как под ребрами что-то сдавило. Ком в горле стал сильнее, но уменьшился, когда мои руки обхватили маленькую девичью фигурку, прижав к себе, а она обняла в ответ. Она не собиралась убегать, а я не хотел отступать. Сам себе из прошлого показался бы идиотом. Я и ответственность. Я и девушка, к которой не мог относиться несерьезно. В этой квартире всегда ощущалось жгучее, острое одиночество, которое было невыносимо переживать. В той же, что досталось от родителей, жили призраки прошлого, с которыми я давно бегал рука об руку. Но Аннабель... Для нее существовало будущее. «Странно, что люди могут так похоже чувствовать», — прошептала она, не поднимая головы. Мои ладони скользнули по ее спине вверх-вниз, в тщетной попытке успокоить. Мне нечего было сказать. Я уже потратил весь запас слов, который у меня был, и запас честности тоже. Аннабель отстранилась и посмотрела в окно. «Почему город?» Ее голос звучал хриплый из-за слез. «Что?» Она повернулась ко мне. Теперь ее глаза блестели еще ярче, чем сегодняшним утром. «Все выбирают вид на море», — пояснила Анна. «Но твои окна выходят на город». Я опустил голову, сунул руки в карман и брюк. «Я вырос в доме арона Шум моря там слышен в каждой комнате. Оно видно почти отовсюду», — начал я. «И каждый раз, когда я видел плещущиеся волны, разбивающиеся о берег, когда смотрел, как солнце скрывается за горизонтом, понимал, что море — оно для одиноких. В его глубинах скрыто так много горечи и тьмы, потому что оно впитало в себя боль всех, кто скитается по миру в вечном поиске самих себя». «Море для тех, кому некуда идти». А я не хотел признаваться себе в том, что безумно одинок. Эти слова давались куда труднее, чем то нелепое признание. Настоящая честность скрывалась не в том, чтобы сказать ей о том, что я чувствовал в моменте, а о том, чтобы открыть свою боль. Боль, которую я закапывал как можно глубже в себя. Прямо как море прячет корабли на дне. Когда смотришь на город, где кипит жизнь, «Ощущаешь себя не жалким придурком, а наблюдателем». Я замолчал. В грудной клетке снова кровоточила дыра размером с какой-нибудь кратер от метеорита. Слишком много честности для нас двоих. Она летала в воздухе, словно пыль, от которой давно никто не избавлялся. Она липла кожей, создавая неприятные ощущения. Но она же дарила освобождение. Я рассказал ей не все, но этого хватило, чтобы понять». «Ты не одинок, Хорхе», — наконец проговорила Аннабель, подтвердив мои мысли. Ее холодные ладони оказались на моих щеках, она подняла мою голову и слабо улыбнулась. «И я тоже». И откуда в нас столько смелости, чтобы говорить все эти слова? Неужели это правда, и ночь действительно дарила людям несколько часов истины? Время, когда боль обнажается, словно элитная проститутка, снимающая себя шелка. Маски сброшены. Масок больше нет. Анабель прижалась ко мне, на миг заглядывая в глаза. Что она видела в них? Слабака, который не смог совладать собственной судьбой. Ублюдка, который пытал людей. Мудака, который убил ее мужа. Придурка, из-за которого она родила раньше срока. Вопросы не успели сорваться с языка, потому что Анабель заткнула мой рот поцелуем, робким и едва ощутимым, но почему-то он ударил как высоковольтный разряд. Я охнул от неожиданности, опустил руки на ее талию, про себя отметив, что там они лежали идеально правильно. Объятия Аннабель казались непривычно теплыми. Ее присутствие превращало кратер в живописный оазис, который уже не выглядел безнадежно пустым. «Я рядом, Анна», — прошептал я, оторвавшись от ее губ и прикоснувшись своим лбом к ее. Аннабель облизнулась и прижалась к моей груди. Мои пальцы прочертили линию по ее выпирающим позвонкам, обвели острые плечи, перебрали шелковые волосы. Еще никогда я не чувствовал такой бурю в душе, и вместе с ней абсолютное спокойствие, будто после затяжного шторма наконец вышло солнце. Вот только всего лишь через несколько часов все изменилось. Вернуло меня к заводским настройкам, где я никому не верил и где мне не верил никто. Утром я проснулся раньше Аннабель. Впервые за долгое время меня не раздражал запах кофейных зерен. Даже захотелось позавтракать. Я поставил кофе на плиту, разбил на сковородку не два яйца, как обычно, а четыре. и не мог поверить в то, что все это происходило в моей жизни. Я не услышал, как Анна проснулась, скользнув в ванную комнату с телефоном в руке. Я услышал лишь тихое «прости», когда повернулся к уже полностью одетой девушке. В ее глазах застыли слезы, Волосы растрепались, а кардиган съехал на одно плечо. Она немного дрожала, но вряд ли от холода. В горле застрял ком, дышать стало тяжелее, а страх взял сердце в тиски. Кажется, я давно так не боялся. Прошло всего несколько секунд перед тем, как дверь в квартиру неожиданно открылась. На пороге появился Лукас Санчес, а я даже не успел схватиться за пистолет. И вот это уже больше походило на мою реальную жизнь. Что значило это «прости»?